Глава 17. Погода стояла по-настоящему летняя. В машине работал климат-контроль, а улица полыхнула жаром и влажностью. Если посмотреть на карту Выборга, кругом вода. Бухты, заливы, гавани окружали жилые кварталы со всех сторон. Алиса хорошо знала маленький, неустроенный живописный городок на границе России с Финляндией, поэтому не глазила по сторонам, уподобляясь толпом туристов. Сильнее интересовала рука Саши, мягко обхватившая ее ладошку. Большим пальцем он проводил по линиям ладони, очерчивая бугорок Венеры, останавливался в центре, продвигался к холмикам под пальцами. Будоражащее чувственное занятие. Они прошли по мощенной узкой улице, свернули в переулок, двинулись вдоль трехэтажного дома, увитого плющом, на фоне которого по очереди фотографировались туристы. Свернули еще пару раз и оказались в уютном камерном дворике. Если бы там парковались машины, едва ли поместились бы три. В единственный подъезд вели старинные перекушенные скользкие каменные ступени. Внутри пахло сыростью и почему-то цветами. Саша быстро зашел на третий этаж. Алиса едва поспевала за широкими шагами. Остановилась рядом с ним, когда раздался перелив звонка. «Кто?» — Послышалась из-за двери. «Саша!» «Какой Саша? Я никого не вызывала!» «Внук Саша!» «Какой еще Саша? Иди отсюда, пока не позвонила куда следует!» «Вот же вредная старуха!» — буркнул Саша тихо. «Сантария, открывай, Нина! Я не один, а ты гостю на пороге держишь!» С улыбкой продолжал умасливать вредную старуху. «Кто же вас не пускает?» Дверь решительно распахнулась, с той стороны появилась щупленькая старушка, на вид старше Анны Эммон. В светлых широких бриджах, в этнической блузе с длинными рукавами, седыми волосами подстриженными под короткий боб. Она окинула внука сканирующим взглядом, будто убеждалась, что на пороге Сантари. Отошла в сторону, приглашая жестом Алису. «Почему не предупредил, что приедешь?» — выговаривала она внуку. «Я звонил. Телефон отключен». «Быть не может». «Отключен». «Звони при мне». Саша покорно набрал номер, Раздался дежурный женский голос, сообщающий, что абонент недоступен или находится вне зоны действия сети. «Быть не может», — упрямо повторила Нина. «Вот он». Окинув взглядом небольшую комнату, заставленную доисторической мебелью, сообщила она и посеменила к столу, накрытому белой льняной скатертью. «И выключен». Прокомментировал Саша темный экран телефона. «Четыре дня, как заряжала!» всплеснула руками пожилая женщина, а потом нервно подключила аппарат к зарядке. «Нина, это моя Алиса. Алиса, это Нина». Наконец-то гостю и хозяйку представили друг другу. «Очень приятно», — отчего-то зарабела Алиса. Взаимно! Нина, без приставки бабушка, протянула руку для приветствия и продолжила Нина. Алиса тут же сообразила, что Саша Хоконин. В нем течет финно-угорская кровь. Нина финское имя, а выборг некогда принадлежал Финляндии. Потом сидели на маленькой кухне, стены которые были увешаны фотографиями и картинами. Как оказалось, Руки Нины, Пили чай с домашним печеньем. Нина расспрашивала Сашу о родственниках, его житие в США, друзьях, тренировках. Он обстоятельно отвечал. Алиса с жадностью ловила каждое слово. Интересовалась Ниной и Алисиной жизнью. С живым интересом слушала об Англии, расспрашивала, не встречала ли Алиса Бенедикта Камбербэтча. Или принца Гарри. Последний не, не нравился, а вот его супруге она не симпатизировала. Все время Саша сидел рядом с Алисой и постоянно дотрагивался, словно боялся, что она исчезнет, как голограмма или дым. Легко проводил по плечам, опускал руку на талию, гладил большим пальцем запястье, дул на шею, играя с завитком волос. От каждого прикосновения, поглаживания, дыхания, сладкая тягучая вибрация проходила по телу. Порой простреливала вниз живота, сворачиваясь там терпкой тяжестью. В итоге вышли через час. Саша напомнил Ниине, что вечером за ней приедут и отвезут к ним в коттеджный поселок. Перечислил гостей, ждущих встречи с ней, а выходя потихонечку. Но Алиса случайно заметила. Запихнул под скатерть несколько крупных купюр. Решит, что сама спрятала и забыла. Прокомментировал позже свои действия Саша. Нина оказалась не родной бабушкой Саши, даже не двоюродной. Он затруднялся назвать степень родства со старушкой. Дальняя родственница, одинокая, всю жизнь преподававшая живопись. Более близкие родственники имелись, но Ниину не знали. Она о них вспоминала редко. А с Хоконенами общалась из-за территориальной близости. Во дворе, покрытом горбатой брусчаткой, уже почти подаркой, Сашу окликнул женский голос. Он оглянулся синхронно с Алисой, не выпуская ее руки из теплой ладони. С кособоких... Опасно скользких ступенек сходила молодая женщина, ловко держа сидячую коляску с ребенком. Саша быстро подошел к ней, забрал коляску, аккуратно поставил, взглянув с интересом на малыша. «Сашка!» — взвизгнула женщина и повисла на шее подошедшего.